Может ли быть собственником биржи биржевой игрок, а собственником кабака его обычный завсегдотай? Сознание закидывает сети далеко. Главное, что в него попадает. А уж если попадет? Не только личная, не только частная собственность образует сферу притяжения сознания. Собственностью личности, говорят учителя гималайской твердыни, можно также считать и множество объектов общественного пользования. Здесь мы не будем говорить о музеях, картинных галереях, театрах, выставочных и концертных залах, учебных заведениях, библиотеках и тому подобное. Конечно, они также закрепляются в сознании человека. Но такие общественные объекты совершенно необходимы человечеству для развития его разума и расширения сознания. В них дух устремленного человека находит близкие себе высокие энергии. Так как все земное имеет своих двойников на каждом плане бытия, то нетрудно догадаться, что названное учреждение – объекты высоких сфер, начиная с высоких планов астрального мира, граничащих с ментальным. Но многие общественные объекты не для разума, тем более не для духа. Любой нормальной личности они вообще совершенно ни к чему. Но если они становятся центром ее внимания, а затем и притяжения, они не просто отягощают дух, но разлагают его, отдавая человека во власть страстей и различного рода одержателей. Среди подобных объектов можно назвать казино, место, над которым витает не только дух нездорового азарта к деньгам. Здесь быстро развивается своеобразная болезнь психики и стимулируется криминальные наклонности Это пристанище яростных одержателей, заражающих почти каждого, кто переступает порог подобного заведения. родственные Казино и биржи, развивающие в человеке страсть к чудовищной спекуляции, которая поразила уходящую расу как неизлечимая болезнь. Никто не назовет достижением духа и ринги, где один человек калечит, а то и убивает другого под жуткий вой болельщиков, восторженных с одной стороны и разъяренных с другой. Никто не решится назвать духовным явлением так называемый «большой спорт» два слова в кавычках, который к концу XX века выродился в явление жестокое, безнравственное, коррумпированное и преступное, привлекающее многие тысячи фанатичных, беснующихся людей. В этом же списке клубы любителей пива, стриптиз-шоу и шоу с демонстрацией мышц культуристов, музеи, Типа испанского музея «Ветчины» с большой буквы и американского музея «Тюрьмы Эль-Катрас», конкурсы названия различных «Мисс», в том числе и «Мисс Вселенной», шикарные винные бары и проспиртованные грязные кабаки-забегаловки, дискотеки с невообразимым грохотом и молодежью, опьяненной наркотиками, публичные дома даже если они называются сауна для элиты или салон экзотического массажа и так далее и тому подобное. Все подобные объекты сотворены человеком для удовлетворения не просто исключительно земных, но лишь самых примитивных удовольствий, привычек, слабостей. Они развивают самые низменные страсти и пороки Ни одному человеку, как бы он ни напрягал воображение, не удастся вообразить, к примеру, Сергия Радонежского или Рамакришну в роли биржевых игроков или футбольных болельщиков. А кто может представить, допустим, Ломоносова или Эйнштейна, играющими в рулетку? Можно не доказывать, насколько качества вызвавшие к жизни объекты, подобные тем, что перечислены выше и не перечислены, привязывают дух к земле, к самому ее низу, и разлагают его. Страсти, въевшиеся в земное сознание, оставаясь в памяти человека и его воображении, после окончания жизни в мире видимом, конечно же, переходят в мир невидимый. Следовательно, и их завсегдатаи после своей земной жизни, перейдя в состояние элементария, будут притянуты в эти низкие и мучительные области. При переходе в тонкий мир вспыхивают все виды собственности, утруждающие, как говорит учитель, даже самых недурных людей. Они не только омрачают и отягчают посмертное существование человека, они загромождают и захламляют тонкий мир, сноска, и земных людей в том числе. Ибо практически каждый завсегдатай подобных заведений становится одержимым, ведь атмосфера подобных объектов кишит легионами лярв, которые удовлетворяют свои страсти через подходящих людей. Конец сноски. Ведь то, что есть в сознание, выплывет из него помимо воли развоплощенного человека. И материализуется в соответствующих слоях пространства, конечно же, составляющих низшие и средние, но вовсе не высшие планы. И любое проникновение высшего света в такие сознания вызывает в нем страшное сопротивление с одной стороны, а с другой сильное желание подняться в высшие сферы, и в результате начинается тяжелейшая битва, приносящая развоплощенному много страданий. Следует помнить об этом и утвердиться на сознании, что земной собственности, как без конца твердят нам учителя, всех времен не существует. Но только огненное состояние сердца может слышать эти слова учителей, только Агний Священный, призванный в сердце, может мгновенно дать убежденность, что единственная наша собственность – это наше собственное сознание. Но будем знать также, что кроме привязанности сознания к физическим вещам и объектам, есть еще привязанности духа к вещам психического свойства. И психические вещи куда более магнетичны, чем физические, а потому для духа они намного опаснее. В число психических привязанностей духа к земному миру, кроме различных страстей, можно включить кастовые и классовые предрассудки, многочисленные условности, а также ложные научные и религиозные концепции. Сюда же следует зачислить и въевшиеся в сознании многих людей национализм, расизм, религиозную нетерпимость, фанатизм и так далее. В том же списке мы обнаружим массу различных привычек, которые абсолютно не нужны человеку разумному. В числе психических присосок сознания окажутся, как ни странно, даже традиции, которыми так дорожит одно поколение, но которые, как доказывает жизнь, осмеиваются и низвергаются потомками. Ритуалы, титулы, чины и чинопочитания – из того же числа. Именно привязанности подобного рода составляют большую часть естества земного сознания. Дух хотел бы во что бы то ни стало отбросить их прочь, еще находясь на земле в физическом теле, ведь в тонком мире это уже будет невозможно сделать. Мы об этом достаточно говорили. Но каждый хорошо знает, как нелегко освободиться, не то что от сильной и опасной страсти, но даже от малой и вроде бы совсем неопасной привычки, особенно если она умственного плана. Эти привычки самые коварные, самые прилипчивые и опасные. А уж если это язва духа, то здесь не миновать очень тяжёлой и очень длительной битвы. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Сноска: Матфей, глава 5, стих 20. Углубление в свете обсуждаемой темы ранее полученного ответа на вопрос «Почему надо спешить мириться?». После смерти человек, даже если священник отпустил ему на смертном одре все грехи, не может миновать низший психический мир и взлететь прямо в обещанный ему рай, даже если он и не из числа великих грешников. И здесь будем знать нечто очень важное. Пока до последнего кадранта не истощатся в посмертном мире все качества личности, отягчающие дух, всякие надежды на помощь высших сил нам, увы, нужно оставить. Это следует запомнить. Такая надежда у нас была только при жизни на Земле. Еще раз повторим, что только при жизни мы можем исправлять и себя, и причиненное людям зло, но чтобы расширить это уже известное знание, дополним его указанием учителя, что только будучи в физическом теле мы можем улучшаться с высшей помощью и получать помощь свыше. В тонком мире развоплощенному человеку, не исправившему им содеянное зло, надеяться на молитвенные призывы – совершенно безнадежное дело. В чем же причина такой безысходности? Почему после перехода границ миров будут напрасны наши мольбы о помощи высших сил? Причина будет вовсе не в том, что мы не покаялись перед смертью во всех своих прегрешениях, и наши грехи не были отпущены человеком, надевшим спецодежду священнослужителя. Причина заключена в объективных законах бытия, в законах мысли и сознания. Если мы усвоим еще одну сокровенную истину, значит, будет еще более углублен смысл таких, казалось бы, уже очень понятных изречений Христа, как «мирись с соперником своим, пока и ты, и он живы, и если ты кому-то причинил обиду и пошел в храм с жертвенными дарами, то немедленно брось дары и беги обратно к тому, кому ты причинил боль» и приложи все силы, чтобы загладить вину, исправить ошибку. В противном случае, после окончания жизни, такой человек простоит на коленях у астрального храмового жертвенника много дней и ночей, и все же его молитвы к Богу не принесут ему ничего, кроме страданий. Бог в этом случае будет абсолютно глух. Почему? оказывается После того, как наша очередная жизнь на земле закончилась, высшие силы уже не могут привлечь к себе наш дух, если он не нищ, если обременен. А много ли в человечестве тех, чей дух не обременен? Высшие силы, даже если бы и хотели привлечь дух человеческий сразу в райские сферы, чтобы развоплощенный человек не страдал, Не могут этого сделать. Не могут прежде всего потому, что дух развоплощенного человека, отягченный нечистыми оболочками, удержать в высших сферах невозможно. Это было возможно сделать только на земле, только при жизни человека в физической среде. Попробуем понять, почему так. Для этого придется вспомнить, что когда человек еще находится в физическом теле, все его оболочки при нем, они взаимосвязаны и взаимодействуют, и, главное, с человеком его воля. В земном, еще очень несовершенном человеке, круто замешано плохое с хорошим, слабость перемешана с силою, а сознательное с бессознательным. Земля, к тому же, помогает всему этому проявиться в полной мере или, как принято говорить, на полюсах. Поэтому жители высших планет нашей жизни никак не завидуют. Но в жизни на Земле перед нами возникает не только опасность часто падать под сильными ударами низшей природы, когда мы еще в физическом теле у нас после таких ударов есть возможность быстро подниматься, благодаря силам высшей природы, находящимся в нашем сознании сердце, разуме, воле. Эти силы, когда им не хватает собственной мощи, могут призвать на помощь силы высших миров. Главное, чтобы мы, хотя бы в тот момент, когда нам необходима помощь, обращались к высшим силам на их языке. То есть наш призыв — Наша мольба, наша молитва должны быть столь же возвышенно чисты и столь же огнены, как и естество сущности высшего мира, если мы пошлем свой зов в духе от высших духов и получим незамедлительную помощь. Сноска. Но лишь в том случае, если запас наших сил исчерпан до дна, то есть когда мы действуем или переживаем на пределе сил. Помощь придет в самый последний момент. Если наших сил еще достаточно, нам придется все же извлечь весь арсенал и напрячься самим. Не будем забывать, все дается по нашим силам. Ничего сверх. Много раз уже говорили и будем повторять, что в преодолении препятствий и трудностей сокрыта возможность нашего восхождения. В противном случае мы быстро привыкнем к постоянным заботам о нас высших сил и однажды даже попросим Господа Бога будить нас по утрам, чтобы мы после очередной вечеринки не проспали на учебу или на работу. Конец сноски. Но почему же все-таки невозможно получить в развоплощенном состоянии помощь высших сил? Почему они уже не могут привлечь к себе обремененный дух и удержать его в верхних сферах? Потому что после земной смерти устройство нашего организма существенно меняется, а воля отсутствует. Но дух, если был не свободен при жизни, остался таким же обремененным. Дух отягчен, а воля, которая могла бы освободить его в Камалоке, уже парализована. Дух накрепко примагничен к своим оболочкам, а ведь это не какие-то пленки, это сущности. Эти сущности, разделенные после земной жизни, где они были единым организмом, хотят пожить в своем мире. И они живут. Размагнитится, рассоединится дух со своими телами, а у каждого свой нрав, только тогда, когда их сила ослабеет и полностью иссякнет жизненность, а это зависит от того, насколько удерживающая дух оболочка крепка и жизнестойка. Другими словами, насколько она груба и трепещет страстями. Если бы дух сознания сразу же, при переходе границ, мог бы полностью освобождаться от притяжения всех своих материальных оболочек, то все было бы в порядке. Но это происходит только у очень высоких духов, у святых. У остальных, увы, дух в большей или меньшей степени, на все же отягощен. В развоплощенном состоянии получается такая картина, как только приблизился законный конец очередного цикла земной жизни, дух с радостью вырывается из физического тела. Но, как говорится, и рада бы душа в рай, но грехи не пускают. Дух, конечно, с радостью вырвался из физического мира, но сбросив физическую оболочку, он ведь еще не избавился от тонких. И они, если грубы, куда более цепкие, чем физическая оболочка. Физическое тело можно смертельно повредить, к примеру, стрелой, пулей или ударом ножа, даже одним сильным ударом кулака, и оно тут же отпустит дух от себя. Но от астрального существа, тем более от ментального, таким простым способом духу нельзя отделаться. Если бы, будучи развоплощен дух, попросил бы помощи у высших сил, и они пошли бы ему навстречу и притянули его к себе, в свои духовные сферы, вместе с его оболочками, еще пульсирующими, не неизжитыми земными желаниями и страстями, то эти оболочки возопили бы от ужаса и боли более сильной, чем боль в аду». Если оболочки состоят из грубых энергий, то для них любое приближение к более высокому слою пространства, не то что к миру духа, даже к более высокому слою астрального мира, слишком мучительно и разрушительно. Закон посмертного существования таков, что каждая часть личности человека должна дожить положенную ей жизнь в той среде пространства, ей. По природе поэтому оболочки пока живы, пока в них пульсирует жизнь ни за что не отпустят дух в высшие сферы, действует инстинкт самосохранения. естественная устремленность духа к своим родным высшим сферам существует и при жизни человека. также существует и устремленность его загрязненных оболочек вниз. Это явление каждый знает по себе, Конечно же, болезненно, оно стягивает наше сознание между двумя противоположными полюсами и чрезвычайно усложняет жизнь. Но если, живя на земле, мы еще можем сделаться лучше, то в мире следствий, как знаем уже, ничего нельзя исправить и ни на что нельзя влиять своей волей. Именно это наполняет дух безысходностью и погружает его животную душу в истинно адские муки». И нет никакой надежды избежать страданий с помощью высших сил, пока не произойдет изжития собственного зла до последнего кадранта. Но нищий дух не ведает подобных мучений. Когда приходит срок перехода великих границ, он, свободный от всех земных притяжений, легко И быстро сбрасывает одну за другой, ставшие ему уже совсем ненужными, материальные оболочки, ведь уже при жизни земной сознание было совершенно не примагничено к ним. Без малейшего сожаления такой дух отдает кесарю кесарево и царскую корону, и имение, и тугой кошелек с деньгами, и свой титул, и все обиды, и почести земные, и любовь к отеческим гробам, даже память о земной еде, и даже очередное имя свое свободный дух сбрасывает, как и все преходящее. В сознании уходящего человека, чей дух нищ, нет никакого страха перед тем, что люди, чей дух не обременен, именуют смертью. При переходе великих границ, который так страшит подавляющее большинство человечества, человек нищий духом испытывает невыразимый восторг от своей свободы. Человек не нищий, потому только что он питается подаянием. А умный, энергичный и деловой человек еще не значит, что он не закован в цепи. Дальнейшее расширение темы. Мы уже говорили, насколько тяжела материя самости, насколько отдаляет она одного человека от другого. Именно самость – основа чувства собственности. Поэтому вводить в сознание самого раннего детства чувство собственника преступно. Как же при этом можно еще и толковать о духовности? Также никакие только внешние проявления отказа от собственности, а заодно и от достижений цивилизации, ничего не значат. Присядем снова у ног Будды и послушаем, что он говорит. Цитата. «Человек не нищий, потому только что он питается подаянием. Человек не аскет, потому только что он живет в лесу. Я говорю». Недостаточно носить плащ, чтобы быть подвижником. Недостаточно быть голым, покрытым грязью, обрызганным водой, сидеть под деревом, жить в одиночестве, стоять в одном положении, морить себя голодом, повторять мантры и заплетать волосы. Сноска. Н. Рокотова, Елена Рерих. Основы буддизма, Дхаммапада маа никая конец сноски все внешние вещи должны оставаться на своих местах и продолжать служить человеку, давая ему для жизни и комфорт в пределах разумного и возможность развивать и совершенствовать свои способности и дом иметь нужно и полноценное питание и красивыми вещами незазорно окружать себя. И машина не роскошь, и компьютер, и даже самолет иметь не грех, не в вещах дело. Каждые вещи в этом мире есть свое место. Но ни одна из них, и даже все вещи Земли вместе взятые, не имеют ни малейшего права брать власть над сознанием, над духом человек. Однако это зависит вовсе не от вещей. У них нет своей воли. Они не хороши и не плохи. Все зависит от человека, и он должен усвоить со школьной скамьи сознание его не чулан и не дом плюшкина. Свободный дух, уходя с земли, захватит с собой лишь то, что пригодится ему в его собственном царстве духа. Он не забудет ни крупицы того, что по природе родственно субстанции его царства. Цитата. Жизнь, смерть и новое воплощение указывают на то, что явление собственности нелепо и не может быть продолжено далее известного предела. Когда фокус сознания переносится в область духа и мысли, майя земная, иллюзия, редактор, утрачивает свою власть над человеком. Жить жизнью духа значит освободиться от иллюзий земных. Смерти нет. Но надо понимать, что такое бессмертие и как достигается оно человеком в процессе эволюции духа. Собирание и накапливание элементов бессмертия является первейшей обязанностью человека по отношению к самому себе. Но большинство предпочитают накапливать деньги, драгоценности, или вещи, не желая думать о том, что ничего этого взять с собой дальше нельзя. Многие гоняются за властью, популярностью, отличиями и наградами, забывая о том, насколько все это коротко, неверно и ограничено временем пребывания на земле. Сноска. Грани Агни-йоги. Том 7, параграф 2 том 8 параграф и 425 427 конец сноски Как видим, для духа все личностные устремления не более чем иллюзия, и иллюзия земная не только движимость и недвижимость вещи, деньги и тому подобное, обременительны для духа власти, слава, титулы и деловые качества бизнесмена и секс спортивное достижение и даже семейные привязанности тянет вниз масса привычек, условностей, предрассудков, традиций, обычаев, ритуалов, этикет и так далее, и так далее. Даже величайшее интеллектуально-эгоистичное накопление, все великие материальные достижения цивилизации не стоят выеденного яйца, Если только дают человеку лишь материальное благо, но совершенно не имеют духовных следствий. Конечно же, до определенной отметки все названные, а также огромное количество неназванных, атрибуты человеческой жизни выполняют свою полезную функцию в становлении личности. Они развивают ее оттачивают, испытывают те или иные качества характера, совершенствуют способности, наклонности и так далее. Но как только все подобное становится смыслом существования, тогда даже блестящие деловые качества, замечательно развитый интеллект, инициатива, предприимчивость, энергичность и тому подобное превращаются в силы отягчающие дух, и способное даже разложить его.